покарают меня темные магистры, если я стану делать вид, будто не одобряю ее желание оставаться в стороне. Потом я подумал, что его величеству Гуригу Восьмому будет приятно принять решение по этому вопросу. Король очень обрадовался и сказал, «Так пусть сам сэр Макс и возглавит орден. Мне пришлось потратить не один час своей единственной и неповторимой жизни, чтобы изложить ему причины, силу которых из тебя получился бы никуда не годный великий магистр». «Спасибо», — искренне сказал я, — «Только этого мне не хватало. Но что же вы в конце концов решили?» «Да ничего мы толком не решили», — признался Джуфин. «Вернее, решили, что пока можно ничего не решать. Придержим эту козырную карту в рукаве. На будущее. В отсутствие великого магистра всеми делами в Ордене будут заправлять женщины-семилистника. Негласно, разумеется. На такой вариант Сатофа согласна. А это значит, что в тайных подвалах Иафаха будет вершиться куда больше чудес» чем в последние десятилетия, а вот при королевском дворе постепенно начнут забывать, что такое настоящая интрига в духе минувшей эпохи. Сам понимаешь, меня это устраивает. О короле и говорить не буду. Он с детства мечтал, чтобы грозный орден семилистника превратился в некое подобие канцелярии по делам чудес. Одну из многих королевских канцелярий. И вот, похоже, сбылось. Кто бы мог подумать? «А если дела пойдут в разброд?» — нерешительно спросил я — В столицу станут возвращаться беглые магистры, начнутся какие-нибудь беспорядки и все такое». «Да нет, не думаю. Пока я сижу в своем кресле, желающих вернуться по пальцам можно пересчитать». Хмыкнул шеф. «Ну, а если окажется, что я плохой предсказатель, вот тогда-то ты и извлечешь из своего рукава нашу козырную карту». Заключил он. «А теперь марш отсюда». Мои брови изумленно поползли вверх. Джуфин еще никогда не выставлял меня из своей гостиной, столь бесцеремонно». «Тебя ждут дома», — усмехнулся он. «И если ты не объявишься там в ближайшие полчаса, беспорядки в столице начнутся уже этой ночью. Причем зачинщиками станут мои собственные сотрудники». «Отечество в опасности», — с пафосом провозгласил я. «Что же вы мне сразу не сказали? Меняю летающий пузырь Бурахри на ваш амобилер».